Когда мы остались втроём, говорит Дик, то поняли, что проект пора завершать. Пускай и не всё ищ получилось, что задумали. Тогда мы создали три точки входа. Каждый придумал и спрятал в углубине свою собственную, и на этом всё завершилось. В данный момент храм даже не существует. Ну стоит подойти к одним из ворот, как он сам организуется в какой-либо свободной точке дептауна. Красиво. Красиво. Соглашаюсь я. И где твой вход? Ты можешь мне его дать? Конечно, ты же Давер. Но ты понимаешь, что не тени, крейзи. Мне тогда уж надоела вся эта затея, признаёт Дик. И я со злости запихнул свою точку у входа в очень своеобразное место, на последний этап лабиринта смерти. Идиот! Только и говорю я, соображая, во что превратила самая большая игра Диптауна за последнее время, как быстро можно пройти лабиринт. — Он ж теперь командный, — бормочет Дик. — Месяц, два... Леонид, если ты хочешь посмотреть, что мы наделали с храмом, так не другим путем. Чьим? Вторым из нас был Пауль. Помнишь его? Я вспоминаю, хотя и смутно. Тощая такая жердина в шортах, всегда ходил голый по пояс с цветной татуировкой на груди. Да, помню. Так вот, он очень долго прятал свою точку у входа, подошел к вопросу очень серьезно и, наконец, разместил её в подвале одного из офисов Microsoft. Надёжно. Да, но это было то здание, которое весной взорвали террористы. Я от неожиданности присвистываю. Все про это слышали. Весь Диптаун был в панике. В вот здании заложили логическую бомбу второго поколения, и серверы были начесто выведены из строя. Вход погиб. Да, восстановлению не подлежит. Но ты обратись к Роману, ведь вы приятели, так? Были приятелями, автоматически поправляю я. Дик не обращает на оговорку внимания. У него очень простой вход через его же особняк. Роман чужим серверам не доверял, держал все на собственной машине. Я молчу, пытаясь сообразить, возможно ли восстановление диска после запущенной падлой программы. По всему выходит, что нет. А через мой вход в храм идти сплошное мучение, самокритично признаёт Дик. Если б я и впрямь держал на тебя зло, в этот случай вот тогда бы предложил воспользоваться им. Что ж, значит мой квит, говорю я громко, мёртв, crazy. Ено машине всё стёрт. Я к тому и иду в храм Дайвера в глубине ж хочу отомстить его убийцам. Поднимаю глаза и вижу, как медленно меняется лицо Дика. Мёртв он. Повторяю я: убит. Почему убит из голубины, а умер в реальности? Что это значит, понимаешь? Кажется, что добродушный и спокойный хозяин кабинета близко к Кобургу. Но я всё-таки высказываю вслух то, что он сейчас наверняка думает. Представь, что у всех игроков, что сейчас бегают по лабиринту, меняется оружие. и заметно чуть-чуть и они начинают убивать друг друга по-настоящему очень надеюсь, что у крези тосра, а он ведь просто ящему пожилой человек крепкое сердце